Глава 7 е д с половиной во весь опор. н о р о в к о н я Бориса. Заброшенная башня. Господин фон л и п в и к остывает. Дама с рогаликами. Приглашение принято. Ящик господина Робинсона. Загадочный незнакомец. г у б с о н пробовал выставлять Бориса на скачки. И он был бы первоклассным скакуном, если бы не две дурные привычки: еще на старте бросаться на соседнюю лошадь и выпрыгивать за ограждение на первом же повороте. Мокриц прижал фуражку плотнее к затылку, в с у н у л носы ботинок под подпругу и вцепился в поводья, когда брота веню промелькнула перед ним во всю длину сразу, а кареты и люди смазались, проносясь мимо. Глаза мокрится вдавило в череп. Впереди по улице ехала повозка, но заставить Бориса обогнуть ее не было никакой возможности. Мощные мускулы напряглись, и наступил долгий, тягучий немой момент. Борис перемахнул через карету. Он приземлился, и копыта чиркнули по булыжникам. оставляя за собой дорожку искр, но инерция не дала ему сбавить темп, и конь снова припустил. Все, кто ошивался вокруг п у п с т о р о н н и х ворот, бросились в рассыпную, а за воротами, до самого горизонта, раскинулись равнины. Что-то этот пейзаж зацепил в сумасшедшем лошадином мозге Бориса. Столько места, плоского и чистого! а небольшие препятствия вроде деревьев можно запросто перескочить. Борис задействовал дополнительные мускулы и набрал еще скорости, проносясь мимо мелькающих кустов, деревьев по в о з о к м о к р и ц скорил себя за б а х в а л ь с т в о с которым он отказался от седла. Его тело уже ненавидело его каждой своей частью. Ну, в общем-то, Борис. Если миновать ананас, оказался не так уж плох. Он поймал ритм и мчал гладким однокопытным алюром, л и его горящие глаза сосредоточенно смотрели в с и н е в у Его ненависть к миру в данную минуту была перебита чистой радостью простора. Гобсон не соврал. Править Борисом было невозможно даже с дубиной в руках. Но зато он двигался в верном направлении, а именно подальше от конюшни. Борис не хотел целые дни напролет стучать копытами в стену, выбивая из нее кирпичи и при случае скидывать с себя очередного самодовольного кретина. Он хотел вгрызться в горизонт. Он хотел мчаться. Мокриц аккуратно снял фуражку и стиснул ее зубами. Он и представить боялся, что будет, если потерять ее. К концу путешествия Фуражка о б я з а н а была находиться у него на голове. Это было очень важно. Встречают всегда по одёжке. Прямо и чуть левее по курсу стояла башня Гранд-магистрали. Анкмар-Порк и Столат разделяла 20 миль, и на этом отрезке высились две такие башни. На этот узел приходилась большая часть сообщений со всей сети, охватившей континент. За сто латом магистраль разделялась на вспомогательные ветки, но здесь яркими вспышками над головой слова со всего света стекались. Должны были стекаться, но заслонки были неподвижны. Подъехав ближе, Мокриц увидел рабочих на верхатуре. У разобранных механизмов деревянной башни. Похоже, весь сегмент вышел из строя. Ха! Удачи, Розини. Сколько времени уйдет на ремонт? Имеет ли смысл предпринять н о ч н у ю доставку в псевдополис, например? Надо будет пообщаться с возницами. Они в конце концов так и не заплатили почтамту за кареты. А если к л и к башни и починят в срок, что ж, почтамт? Хотя бы попытался. Вот что будет иметь значение. Симафорные компании обирали людей до нитки, требуя высокой платы за низкое качество. Почтамт был темной лошадкой, а темные лошадки всегда приходят к финишу первыми. Мокриц осторожно подоткнул попону под себя. Самые разные органы теряли чувствительность. Столпы Анкбарпорского дыма. Оставались далеко позади. Промешушей Бориса в клубах дыма попрозрачнее показался с т о л а т Башня осталась за кормой, и м о к р е ц уже видел вторую, больше третьи пути за двадцать минут, а Бориса не думал замедлять бег. Примерно на полпути между двумя городами высилась заброшенная каменная башня, все, что осталось от городища посреди дикой местности. Высотой она почти могла сравниться с кликбашнями, и Мокриц задумался, почему ее не использовали под семафоры. Наверное, она была слишком ветхой и не выдержала бы порывов сильного ветра под весом всех т а м о ш н и х механизмов. Вокруг было голо, просто очередной участок пустоши, поросшей сорняками среди бескрайних полей. Будь у Мокрица шпоры! Он бы сейчас пришпорил Бориса, за что вероятнее всего был бы сброшен, растоптан и съеден. Примечание. Было бы очень больно. Конец примечания. Вместо этого он п р и г н у л с я еще ниже и постарался не думать о том, как поездка скажется на его почках. Прошло время. Позади осталась вторая башня, а Борис перешел на галоп. Сто лат был все ближе. Мокриц мог уже разглядеть городские стены и башенки на замке. Придется прыгать. Другого выхода Мокриц не видел. Стены неумолимо приближались. Он прокрутил в голове полдюжины разных сценариев, и почти все они предполагали сток сена, а остальные заканчивались со свернутой шеей. Но б о р и с и не думал сворачивать. Он скакал вперед. Дорога шла прямо, и прямо были городские ворота. Борис ничего не имел против, и вообще он хотел попить водички. Городские улицы кишели вещами, которые нельзя было опрокинуть и растоптать, но в о д о п о й н о е к о р ы т о все-таки нашлось. Борис не обратил внимания, как что-то упало у него со спины. Сто Лат был небольшим городом. м о к р е ц однажды провел здесь славную неделю, расплачиваясь липовыми банкнотами, дважды прикинувшись бедным родственником и продав перед отъездом стеклянное кольцо. Не столько по нужде, сколько из бесконечного очарования человеческим двуличием и легковерностью. Сейчас м о к р е ц волочил ноги к дверям городской ратуши под пристальным наблюдением толпы. Он распахнул двери и бросил почтовую сумку на стол первого же попавшегося клерка. Почта из Анкмарпорка, п р о х л и п е л он. Свежая почта, отправлена сегодня в девять утра. Но сейчас только четверть одиннадцатого. Какая еще почта? м у к р е ц пытался не злиться. Он и так очень плохо себя чувствовал. Видишь фуражку? – спросил он и ткнул пальцем. Видишь? Она значит, что я главный почтмейстер Анкмарпорка. Это почта вам. Через час я отправляюсь обратно. Это понятно? Если хотите, чтобы почту от вас доставили в город к двум, ох нет, к трем часам, соберите ее в эту же сумку. Это. Он помахал перед носом ю н о ш и стопкой марок. Марки. Красные по два пенни, черные по пенни. Письмо стоит десять. Уф, одиннадцать пенсов. Все понял. Продаешь марки, отдаешь мне деньги, л и ж е ш ь марки и клеишь их на письма. Гарантия экспресс доставки. На ближайший час назначаю тебя ИО почтмейстера. Тут рядом постоялый двор. Пойду прямо в ванну. Холодную ванну. Очень холодную. Где у вас тут ледник? Еще холоднее. Совсем ледяную. б р р еще холоднее. А еще выпить сэндвич. И тут у вас, кстати, большая черная лошадь гуляет. Если сможете ее отловить, наденьте на нее седло. Подложите подушку и разверните мордой в сторону Ангмарпорка. Исполнять! Ванна... Была только с и д я ч а я но в городе хотя бы нашелся ледник. м о к р и ц сидел в окружении кубиков льда, потягивал бренди и прислушивался к суматохе за окном. Спустя некоторое время в дверь постучали и мужской голос спросил: «К тебе можно, почтмейстер?» «Я не одет», ответил м о к р и ц и потянулся за фуражкой. «Теперь можно». Мэр Столата был низкорослым человечком с птичей внешностью, который или занял пост совсем недавно, сразу вслед за кем-то большим и толстым, или решил, что о д е я н и е волочащиеся по земле и цепь до да пупа, идеально п о д х о д и т образу политического деятеля в этом сезоне. Джо в е р б л а т господин, представился он нервно. з д е ш н и й мэр. В самом деле, очень рад знакомству, Джо, сказал Мокриц, поднимая стакан с бренди. Извини, что не встаю. Мне жаль, но твой конь <как> легнул троих и убежал. Неужели? Это так на него не похоже? Не стоит волноваться, господин. Мы его поймаем. А если что, дадим тебе другого, не такого быстрого, конечно. Ах, сказал м о к р е ц и принял новую позу в льду. Какая жалость. А мне все про тебя известно, господин фон л и п в и к сказал мэр и заговорщически подмигнул. В сумке было несколько экземпляров правды. Работаешь не покладая рук. Энергичный ты человек. Люблю таких. Ты человек большого масштаба. Ставишь перед собой цель. И добиваешься ее во что бы то ни стало. И я такой же в вопросах коммерции. Ты пробивной, и я такой же. Давай сюда, господин. Что? Куда? Не понял Мокриц. Неловко елозя в стремительно т е п л е ю щ е й ванне. А, -а, -а, а. Он пожал протянутую ему руку. А какие, господин Верблот? Я делаю зонтики, сказал мэр. Давно пора показать этим семафорным компаниям, что к чему. До поры до времени все было замечательно. Они, конечно, д р а л и с нас в три дорога, но зато хоть клики шли быстрее молнии. А сейчас сплошные поломки, подчинки и цены, заметь, все растут. И они никогда не говорят, сколько продлится задержка. Все только в кратчайшие сроки. Постоянно приносят извинения за неудобства. У них это даже на вывеске написано. Чувство и сердце там не больше, чем в ударе подых. д Верно ты сказал. В общем, что мы тут порешили? Мы сходили в городскую к л и к б а ш н ю и сказали пару слов Дэви, хороший парнишка, и он отдал нам все ночные клики до Анкмарпорка, которые не успели отправить. Как тебе такое, а? У него не будет из-за этого проблем. А он говорит, что все равно собирался увольняться. Никому не нравится, что сейчас творится в компании. Мы наклеили марки, все как положено. Ну, я пойду, а ты собирайся, господин фон л и п в и к Лошадь мы тебе уже оседлали. Он задержался в дверях и еще одно на счет этих марок. Что-то не так, господин Двугорб? спросил м о к р е ц Не то чтобы господин. Не хочу сказать ничего плохого про лорда витинари и сам анкморпорк, сказал человек, живущий всего в двадцати милях от гордых и обидчивых горожан. Но как-то странно это лезать, ну анкморпорские марки. Может напечатаешь немного и для нас? У нас есть королева. Очень милая девушка, она бы хорошо смотрелась на м а р к и Мы тоже знаешь ли, важный город. Посмотрим, что можно сделать, господин Двугорб. Нет ли у тебя при себе случайно ее портрета? И они все захотят свои марки, думал м о к р е ц одеваясь. Собственные марки могут быть равносильны собственному флагу или гербу. Это можно хорошо раскрутить. О да, наверняка можно будет договориться с д р о ж а й ш и м господином Шпульксом. Вас может не быть своей почтовой службы, но своя марка должна быть у каждого. Восторженная толпа проводила его в путь. А лошадь, хоть и уступала Борису, старалась изо всех сил и знала, для чего нужны поводья. м о к р е ц с благодарностью отметил и подушку на седле. Это придавало стекляшки еще больше блеска. Он так мчался сюда, что нуждается в подушке. С полной сумкой писем он тронулся в путь. Удивительно, но люди покупали марки даже просто для себя. Все читали правду. Все хотели стать частью чего-то нового. Однако когда м о к р е ц скакал по равнине, запал начал угасать. На него работали Стэнли, горстка стариков, из которых, несмотря на весь их задор, песок сыпался, и несколько Големов. Этого было недостаточно. Но ты добавляешь блеск у, ты говоришь людям, чего хочешь добиться, и они верят, что это тебе под силу. Кто угодно мог доскакать до столата. Но никто этого не сделал. Все ждали, пока починят клик башни. м о к р е ц не усердствовал по дороге и решил поднажать, только п о р а в н я в ш и с ь со сломанной башней. Башню все еще чинили, но рабочих вокруг и наверху прибавилось. Верный признак, что работа пошла значительно быстрее. Наблюдая за ними, м о к р е ц ясно увидел, как кто-то свалился вниз. Однако, пожалуй, ему не стоило заворачивать к ним и предлагать помощь, если он хотел и дальше жить без вставных зубов. К тому же падать оттуда до капустного поля, удачно совместив смерть с погребением, было очень и очень долго. Добравшись до города, он снова прибавил ходу. Негоже было подъезжать к почтамту р ы с ц о й Очередь. Все еще очередь. Бурно приветствовала мокрица. Грош выбежал, насколько краб может бегать, ему навстречу. Сэр, вы можете еще раз доставить почту в столат? крикнул он. У меня уже полный мешок, и все спрашивают, когда вы будете возить почту до псевдо п о л и с а и щ е б о т а н а Есть одно письмо аж в самый Ланкер. Что? Да это же пятьсот миль, черт побери! Мокриц слез с коня, хотя его ноги были в таком состоянии, что честнее будет сказать свалился. Тут так все завертелось, пока вы были в отъезде, сказал Грош, удерживая Мокрица на ногах. Ох, не то слово! Рук не хватает, но люди приходят и п р о с я т с я на работу, сэр. А все после статьи в газете. Люди из старинных почтовых семейств, вроде меня. Пенсионеры хотят выйти из отставки. Я взял на себя смелость взять их на испытательный срок, раз уж я и О почтмейстера. Надеюсь, вы не против, сэр. Господин Шпулькс подвозит нам новые марки. Я уже дважды посылал Стэнли за новой партией. Он говорит, пятипенсовые и долларовые марки будут уже вечером. Заживем, да? Ваш благородь. Ага, проговорил Мокриц. Весь мир вдруг стал как Борис. Мчится стремглав, нарави тукусить, и им невозможно править. И единственный способ сделать так, чтобы тебя не задавило, оставаться в седле. В холле п о ч т а м т а были расставлены новые самодельные прилавки. Вокруг них всех толпился народ. Еще мы продаем конверты и бумагу, сказал Грош. Чернила за счет заведения. Ты это сам придумал? спросил м о к р е ц Нет, это так раньше было заведено, сказал Грош. Госпожа м а к а л а р и а т достала у Шпулькса кучу дешевой бумаги. Госпожа м а к а л а р и а т удивился м о к р е ц Кто такая госпожа м а к а л а р и а т Она из очень уважаемого почтового семейства, сказал Грош. Согласилась на вас поработать, добавил он несколько нервно. Что что? переспросил Мокриц. Она согласилась на меня поработать? Вы же понимаете, сэр, мы почтовые работники, мы не любим. Это вы здесь почтмейстер? Раздался грозный голос позади Мокрица. Голос проник в его мысли, покопался в воспоминаниях, р а з в о р о ш и л страхи, отыскал все необходимые р ы ч а ж о ч к и ухватился за них и потянул. У м о к р и ц а он вытащил на свет фрау Шамбер. Тогда во втором классе его извлекли из теплой и беззаботной комнаты фрау Тизель, где пахло красками, пластилином и описанными штанишками, и усадили на холодную скамью в классе. Где командовала фрау Шамбер с запахом образования. Это было так же ужасно, как само появление на свет, с тем дополнительным недостатком, что рядом не было мамы. Мокриц машинально посмотрел вниз. Да, вот и они: сандалики, грубые черные чулки, под которыми чесались ноги, мешковатый шерстяной жилет. Брр, жилет. Фрау Шамбер. имела обыкновение засовывать в рукав носовой платок. Бррр, фу! Носила очки и имела совершенно ледяной вид. Она заплетала волосы в косы и закручивала по бокам головы плоскими кольцами, которые у него на родине в Убервальде назывались улитками, но в а н г м а р п о р к е люди сторонились женщин с этими глазированными рогаликами за ушами. Послушай меня, госпожа м а к о л о р и а т сказал он решительно. Почтмейстер здесь я, и распоряжаюсь здесь тоже я, и я не позволю, чтобы подчиненные помыкали м н о й на том лишь основании, что твои предки здесь работали. Мне не страшны твои туфли на двойной подметке, госпожа м а к о л а р и а т Я смеюсь в лицо твоему л е д я н о м у взгляду. И по делам. Я теперь взрослый человек, Фрау Шамбер. Я не содрогнусь при резком звуке твоего голоса, и я не дам волю своему мочевому пузырю, как бы ты ни сверлила меня взглядом. Вот так вот, потому что я почтмейстер и слово мое здесь закон. Сказал он мысленно. Увы, пробежав по его дрожащему позвоночнику, эта о т п о в е д ь сорвалась с губ одиноким я, которая вышла похоже на писк. Господин фон л и п ф и к у меня один вопрос. Ничего против них не имею, но эти големы, которых вы берете работать на мой почтамт, это девочки или мальчики? Требовательно спросила жуткая женщина. Это было настолько неожиданно. Что мокрица рывком вернула обратно к реальности? Что? – сказал он. Откуда я знаю? Да и какая разница? Чуть больше глины, чуть меньше. А что? Госпожа м а к л а р и а т скрестила руки на груди, и мокриц с грошем сделал и шаг назад. Надеюсь, вы не шутите со мной шутки, господин фон л и п в и к предупредила она. Какие шутки? Я никогда не шучу. м о к р и ц попытался взять себя в руки, чтобы н и случилось дальше, его не заставили бы стоять в углу. Я не шучу шуток, госпожа Макларяд. Никогда не был в этом замечен, а даже если бы имел такое обыкновение, в последнюю очередь я бы стал шутить их с тобой, госпожа Макларяд. В чем собственно дело? Одно из них было в дамской комнате. Господин фон л и п в и к сказала госпожа Макларяд. Зачем? Они же не едят, якобы п р и б и р а л а с ь Госпожа Макларяд исхитрилась одним словом намекнуть, что у нее были большие подозрения на этот счет. Но я слышала, к ним обращаются господин. Они постоянно заняты разной мелкой работой. Они не любят оставаться без дела, сказал м о к р е ц Мы предпочитаем обращаться к ним, господин, из вежливости, потому что э, говорить оно как-то не хорошо. А не ко всем людям, да, госпожа м а к а л а р я д людям п р и м е н и т е л ь н о обращение госпожа. Это дело принципа, господин фон л и п в и к сказал а женщина с уверенностью. Если ты господин. Значит, в дамской комнате тебе быть не положено. С этого начинаются всякие шуры-муры, а я этого не потерплю, господин фон л и п в и к м о к р е ц стоял и смотрел на нее, потом перевел взгляд на господина Помпу, который всегда был неподалеку. Господин Помпа, нельзя кому-нибудь из Големов дать новое имя? спросил он. В избежание потенциальных шурмур можно, господин Вон Липвик, пророкотал Голем. м о к р и ц повернулся к госпоже м а к л а р и а т Глэдис, тебя устроит госпожа м а к л а р и а т Вполне устроит, сказала она с победной интонацией. И она должна быть подобающе одета, естественно. Одета. сказал м о к р е ц о б е с с и л е н о Но Големы не у них нет. Он оробел под ее взглядом и с п а с о в а л Конечно, госпожа Макларяд, какая-нибудь клетчатая тряпка, да, господин Помпа. Будет с д е л а н о почтмейстер, сказал Голем. Это все, госпожа Макларяд, спросил Мокриц к р о т к о В настоящий момент да, сказала она. И как будто пожалела, что ей пока больше не на что пожаловаться. Господин Грош расскажет вам обо мне подробнее, почтмейстер. Мне пора возвращаться к исполнению своих прямых обязанностей. Не то, кто-нибудь опять утащит все перья. За ними глаз до да глаз нужен. Ах, хорошая женщина, сказал Грош, когда она удалилась. Госпожа м а к а л а р и а т в пятом поколении. Девичья фамилия сохраняется по профессиональным соображениям, конечно. Они и замуж выходят. Из гуще толпы около прилавка раздалась громогласная команда: "А ну живо положил перо, где взял? Я что по твоему их выращиваю? Да, сэр", ответил Грош. А в первую брачную ночь? о т к у с ы в а ю т мужьям головы? Мне т а к и х п о д р о б н о с т е й не известно, сказал Грош и покраснел. Но у нее же у с и к и Да, сэр. В этом удивительном мире у каждого есть своя половинка. Так ты говоришь, люди приходят наниматься на работу? Грош просиял. Так точно, ваш благородь. Все из-за статьи. В утренней газете не без этого, сэр, сказал Грош. Но ну, я бы сказал, о б е д е н н ы й выпуск оказал свое влияние. Какой еще о б е д е н н ы й выпуск? Мы снова на первой полосе, гордо сообщил Грош. Я оставил экземпляр у вас в кабинете. м о к р и т сунул столатскую почту ему в руки. Разберись, сказал он. Если почты хватит еще на одну доставку, разыщи какого-нибудь паренька, которому по зарез нужна работа, усади его на коня и пусть все отвезет. Можно без спешки. Назовем это ночной доставкой. Передай ему, пусть сходит к мэру и возвращается завтра утром со свежей почтой. Слушаюсь, ваш благородь, сказал Грош. Можно бы пустить ночную доставку до щ е б о т а н а и Псевдо-Полиса, если б только у нас была возможность менять лошадей, как на почтовых каретах. Стоп. А почему бы не привлечь почтовые кареты? – спросил м о к р е ц Их же до сих пор называют почтовыми каретами, и работают они в тихую на всех подряд, кто заплатит. Ну, так почтамт снова открыт, значит. Они будут развозить почту. Ступай, найди, кто у них там главный, да так и передай. Так точно, ваш благородь, сказал Грош счастливо. Вы еще не придумали, как мы будем доставлять почту на Луну? Всему свое время, Грош. это на тебя не похоже, радостно сказал Грош. Всему одно время, прямо сейчас. Вот это похоже. А жаль, думал Муклиц, поднимаясь по лестнице. Но двигаться нужно было быстро. Он всегда двигался быстро. Вся его жизнь состояла в движении. Двигайся быстро, потому что никогда не знаешь, что следует за тобой по пятам. Он застыл на месте. Господин Помпа. г о л е м оставался на почтамте. Он не попытался догнать его. Почему? Потому что м о к р е ц был в отлучке по делу. Как долго он может пробыть в командировке? Успеет ли он разыграть свою смерть? Классический прием сброшенный на берегу одежды, например. Надо запомнить. Ему нужна лишь приличная фора. Как на самом деле все устроено в голове Голема. Надо будет расспросить госпожу. Госпожа Ласка, он воспарил так высоко над землей, что пригласил ее на ужин. С этим могли возникнуть проблемы, потому что ниже пояса все у него пылало огнем, а госпожа Ласка была тут вовсе н и причем. Мокриц открыл дверь в свой кабинет. Что ж, может удастся найти ресторан с очень мягкими сидениями. Быстрее скорости света. Клики проигрывают стромодной почте. Почтмейстер доставляет и заверяет. Дули нет. Удивительное на почтамте. Кричащие заголовки бросились в глаза. Стоило ему увидеть газету, он чуть не закричал в ответ. Да, он говорил это, но говорил милый и улыбчивый Сахарисерезник, а не всему свету. А она взяла? И честно все записала. И вдруг, вот что мы имеем. Мукрица никогда прежде не интересовала пресса. Он был художником, политика не имела значения. Когда ты вводишь человека за нос, он стоит перед тобой лично, и ты честно смотришь ему в глаза. Иконография приходилось признать удалась на славу. в з в и в ш а я с я на д ы б ы лошадь, фуражка с крыльями, а главное Легкая смазанность скорости производила впечатление. Он успокоился. Почему бы и нет? Все шло как по маслу. Почту посылали, почту доставляли. Допустим, важным фактором были не полатки на кликбашнях, но может со временем люди поймут, что письмо сестре в сто лат, которое доберется до цели, если повезет, не должно стоить тридцать пенсов. Оно с тем же успехом может стоить пять и быть на месте к утру. Стэнли постучался и вошел в кабинет. Может чаю, господин фон л и п в и к предложил он. С булочкой. Ты ангел в очень неожиданной плоти, Стэнли, сказал Мокриц, аккуратно откидываясь на спинку стула и поморщился. Спасибо, сэр, серьезно ответил Стэнли. Меня просили вам кое-что передать. Да, Стэнли, сказал Мокриц. Повисла продолжительная пауза, пока он не вспомнил, с кем имеет дело, и не добавил: «Что тебя просили мне передать, Стэнли? Кхм. Приходила девушка, у которой големы. Она сказала. Стэнли закрыл глаза. Скажи молниеносному, что завтра утром. У него будет еще восемь големов, и если он не слишком занят, творя чудеса, я принимаю его приглашение поужинать в восемь в Левуауру. Я буду ждать в золотом барабане в семь. В счастливой печёнке? Ты не ошибся? Конечно же, он не ошибся. Это же Стэнли. Ха, да там обычный суп стоит пятнадцать долларов. Воскликнул м о к р е ц И встречи нужно ждать три недели, после чего они подумают разрешать т е б е бронировать столик или нет. Они взвешивают кошельки. Как она думает? Его взгляд упал на я щ и к господина Робинсона, невинно с т о я щ и й в углу кабинета. Ему нравилась госпожа Ласка. К большинству людей был подход. Рано или поздно. Ко всем находились свои отмычки. Даже к госпоже м а к а л а р и а т можно подобрать отмычку, несмотря на всю кажущуюся дикость такой мысли. Но дорогая давала отпор, а чтобы наверняка, она давала отпор еще до того, как на нее нападут. Она была крепким орешком, и потому так увлекла м о к р и ц а Такая циничная, такая закрытая, такая... к о л ю ч и е И у него было чувство, что она видела его насквозь, а он ее нет. В общем, она его интриговала. И прекрасно выглядела в самых безыскусных платьях. Не будем забывать. Хорошо. Спасибо, Стэнли. Еще что-нибудь? Юноша положил ему на стол лист серо-зеленых, чуть сыроватых марок. Первые долларовые марки, сэр, объявил он. Ничего себе, господин Шпулькс потрудился на славу, сказал Мукриц, разглядывая сотни зеленых миниатюр университетской башни искусств. Они даже на вид стоят доллара. Да, сэр, даже не обращаешь внимания на человечка, падающего с башни, сказал Стэнли. Моклиц выхватил марки у него из рук. Что? Где? Тут нужно увеличительное стекло, господин фон л и п в и к Их всего несколько штук таких. На остальных он уже под водой. Господин Шпулькс приносит свои извинения. Он говорит, это какая-то побочная магия. Типа даже изображение башни волшебников будет чуточку волшебным само по себе. На других марках тоже встречались огрехи. На черных марках что-то случилось с отпечатью, и лорд витинари вышел седым. Одни оказались без клея, но это ничего. Некоторые специально спрашивали марки без клея. Но зачем? Они говорят, что такая марка ничем не хуже настоящего пенни, а весит меньше. А тебе нравится Марки Стэнли? – спросил м о к р е ц благодушно, сидя на поверхности, к о т о р а я не ходила ходуном. Он уже чувствовал себя намного лучше. Лицо Стэнли озарилось. О да, господин фон л и п в и к еще как они п р е к р а с н ы в о с х и т и т е л ь н ы м о к р е ц приподнял бровь. Даже так? Я как будто, ох! Я как будто присутствую при изобретении первой булавки, господин фон л и п в и к сообщил сияющий Стенли. Ничего себе, первой булавки! Однако в таком случае Стенли назначаю тебя главным по маркам. Весь департамент твой. В нем кроме тебя никого и нет. Как ты на это смотришь? Мне кажется, ты уже знаешь о марках больше, кого бы то ни было. О да, господин фон л и п в и к так и есть. К примеру, я знаю, что для самого первого тиража о д н о пенсовых марок был использован другой тип. Отлично! оборвал его мокрец поспешно. Молодец! Могу я оставить первый лист себе в качестве сувенира? Ну конечно, господин фон л и п в и к сказал Стэнли. Главный по маркам. Уго, а... Мне положена особая фуражка. Как хочешь, расщедрился м о к р е ц и свернув лист марок, спрятал его во внутренний карман. Куда удобнее долларов. И в самом деле. А хочешь рубашку? Добавил он. Как там? Спроси меня о марках. Отличная идея, господин фон Липвиг. Можно я пойду расскажу господину Грошу. Он будет так м н о й гордиться. с т у п а й Стэнли, сказал м о к р е ц и в о з в р а щ а й с я через десять минут хорошо, мне нужно будет доставить одно письмо лично в руки. Стэнли убежал прочь. Мокриц отпер деревянный ящик послушно раскрывшийся перед ним веером и размял пальцы. Хм. Похоже, все мало-мальски важные люди в городе заказывали о т п е ч а т ь у Цимера и Шпулькса. м о к р и ц п о р ы л с я в бумажных образцах с их словопечатни, которые недавно прикарманил, и ему на глаза попалось: Грант Магистраль со скоростью света, председатель компании. з а м а н ч и в о очень з а м а н ч и в о Грант Магистраль была б а с н о с л о в н о богата, очень крупная рыба, даже несмотря на нынешние проблемы. А м о к р и ц никогда не встречал м е т р до отеля. которому не были бы нужны чаевые. Он нашел вчерашний номер правды. Где-то здесь была иконография. А, вот она. Иконография хвата по золота. п р е д с е д а т е л я гранд-магистрали на каком-то приеме. У него был вид высококлассного пирата, флибустьера, который всегда находил время надрать обшивку у себя на корабле. Эти гладкие черные волосы, эта борода, эта повязка на глазу, и вы только посмотрите, этот попугай. Вот это образ неправда ли? Мокриц никогда не обращал особого внимания на Гранд-Магистраль. Слишком крупная организация, которая по слухам содержала собственную армию. В горах до ближайшего стражника путь не близкий, а мало ли что, может пойти не так. Красть у тех, кто мог за себя постоять, было бы недальновидно. Такие люди обычно действуют без околичностей. Но то, что задумал Мокриц, не было воровством и, возможно, даже не было противозаконно. А обманывая метрдотеля, он фактически оказывал услугу обществу. Он еще раз посмотрел на портрет и как же подобный тип подпишется. Главный, но мелкий, вот он, о ч е р к хвата по золота. Он был таким г р о т е с к н ы м таким светским, таким ярким, что человек, следующий в подобных вопросах, невольно задумался бы: не очередная ли э т о стекляшка, которой хочется сверкать как бриллиант? А суть подделки как раз в том, чтобы, отведя глаза и правильно выбрав момент, сделать стекло более похожим на бриллиант, чем настоящий бриллиант. Что ж, попытка не пытка. Это же не совсем мошенничество в прямом смысле слова. Мм, мелкий и плавный. Да, но человек никогда не видевший его почерка будет ожидать чего-то размашистого, в экстравагантных завитушках, похожего на него. Мокриц поднял пирог, бланк у гербовой бумаги и написал: "Господин метротель л е ф е у р я был бы чрезвычайно признателен, если бы мой друг Мокриц фон л и п в и к со спутницей смогли бы отужинать в вашем заведении сегодня в восемь вечера. Хват п о з о л о т Чрезвычайно признателен. Это хорошо. Такой персонаж как Хват п о з о л о т Неверняка отстёгивал ч а е в ы е как пьяный матрос. м о к р и ц сложил письмо и как раз писал адрес на конверте, когда к нему вошли Стенли и Грош. Письмо, господин фон л и п в и к торжественно сообщил Стенли. Вот, держи, сказал м о к р и ц Нет, я хочу сказать вам письмо, уяснил юноша. Они обменялись конвертами. м о к р и ц быстро взглянул на свой и вскрыл его пальцем. У меня плохие новости, господин фон л и п в и к сказал Грош, когда Стэнли ушел. М? спросил м о к р и ц глядя на письмо. Почтмейстер, кликбашни псевдополиса в ы й д у т из строя завтра в девять утра, дымящиеся гн. у Я был у возниц. продолжал Грош, сказал им все, как вы велели, а они сказали, чтобы вы не лезли ни в свое дело, не лезьте в их дело, будьте любезны, и они не будут лезть в ваше. Гну, Грош, кого, простите, гну? Гну? Это вроде такая буйная корова, сказал Мукрец. Так что ты там говорил про возниц? Они меня отчитали. Господин фон л и п в и к вот что, сказал Грош. Я им говорил, говорил я им, что я и е г О, почтмейстера, а они мне на это. Ну и что? Тогда я сказал, что вам все расскажу, а они мне. Хотите знать, что они мне на это сказали? Хм. А, да. Весь внимание, т о л и в е р м о к р и ц снова и снова перечитывал загадочное письмо. Они мне и говорят. А, сейчас, сказал Грош, кипя праведным негодованием. Может, господин Трупер все-таки найдет для меня минутку? Размышлял м о к р е ц уставившись в потолок. Что? Да ничего. Пойду, пожалуй, пообщаюсь с ними. Найди мне пока господина Помпу и пусть возьмет с собой еще пару големов. Хочу произвести впечатление. Игорь открыл дверь п о с т у ч а в ш е м у За порогом никого не было. Он шагнул на крыльцо и посмотрел по сторонам. Никого не было. Он вернулся в дом, закрыл дверь за собой. В прихожей не было никого в темном промокшем под дождем плаще и широкополой шляпе. А, г о в п а д и н Граиль, обратился Игорь к высокой фигуре. Должен был д о г а д ы в а т ь с я что это ты. Хват п о з о л о т вызвал меня, ответил Граиль. Его голос был скорее вздохом, чем звуком. Хлан Игорей изжил из себя всякую способность с ужасом содрогаться много поколений назад. Это было как никогда, кстати. Игорю всегда было не по себе в обществе Граиля и ему подобных. Хозяин. Ожидает, начал он, но никого не было. Граиль не прибегал к магии и не был вампиром. Такие вещи Игорь подмечают. Просто в нем совсем не было ничего лишнего, лишней плоти, лишнего времени, лишних слов. Нельзя было даже представить, чтобы г р а э л ь собирал булавки, п о т я г и в а л вино или даже отрыгивал. После пирога с несвежей свининой картина того, как он чистит зубы или просто спит, отказывалась формироваться в голове. Он производил впечатление человека, который сдерживается, причем с трудом, чтобы вас не убить. Игорь задумчиво побрел в свою каморку рядом с кухней и убедился, что его кожаная сумка была на готове, мало ли что. У себя в кабинете. Хват позолот налил немного бренди. г р а э л ь оглядывался по сторонам с видом человека, которому неуютно в комнате. Что-нибудь выпьешь? спросил п о з о л о т Воды, ответил г р а э л ь Полагаю, ты знаешь, зачем я тебя пригласил. Нет. г р а э л ь не любил пустых, да и вообще никаких разговоров. Ты читаешь газеты? Не читаю. Но ты знаешь о почтамте? Знаю. Откуда, позволь спросить? Говорят. п о з о л о т принял такой ответ. У господина г р а э л я был особенный талант, и если в комплекте с ним шли маленькие странности, так тому и быть. И потом ему можно было доверять. Он не принимал компромиссов. Он никогда не занимался шантажом. Потому что такие игры почти всегда заканчиваются смертью одного из игроков. Если господин г р а э л ь оказывался втянут в такую игру, он убивал сразу, чтобы сэкономить время, и был уверен, что любой поступил бы также. Не исключено, что он был безумен по обычным человеческим стандартам, но сложно было судить. Лучше всего воспользоваться фразой. Альтернативно нормален, ведь г р а э л ь с вероятностью мог одолеть вампира за десять секунд и не имел при том обычных вампирских слабостей, за исключением разве что чрезмерного пристрастия к голубям. Настоящая находка. И ты ничего не нашел на господина фон Липвига? спросил п о з о л о т Нет. Отца нет, матери нет. Воспитывал дед, отправлен учиться, били, сбежал, исчез. Произнесла высокая фигура. Интересно, где он пропадал столько времени, кем он пропадал? Граиль не тратил сил на риторические вопросы. Он создает помехи. Понял. И в этом была вся прелесть. Граиль понимал. Ему редко требовался приказ. Нужно было просто изложить проблему. Сам факт, что ты излагаешь проблему Граелю, многое говорил о том, каким методом проблема окажется устранена. Почтамт. Старое з д а н и е Там столько бумаги и такой сухой бумаги, сказал Позалут. Будет досадно, если в таком славном месте вдруг случится пожар. Понял. И это тоже было приятно. Он и впрямь говорил мало. Особенно мало он говорил о старых временах и старых проблемах, которые ему уже доводилось решать для хвата п о з о л о т а И никогда не говорил в каком смысле. Он понимал. Тысяча триста долларов, сказал он. Разумеется, ответил п о з о л о т Я перешлю на твой счет ликом через. наличными, сказал Грайль. Золотом? Я не держу столько золота, воскликнул Позолот. Могу достать, конечно, через несколько дней, но я думаю, ты предпочитаешь. Я больше не доверяю кликбашням. Но у нас очень хорошие показатели. Я больше не доверяю кликбашням, повторил Грайль. Договорились. Описание. Никто не может вспомнить, как он выглядит, сказал п о з о л о т Но на нем всегда большой золотой головной убор с крыльями, и у него апартаменты в здании почтамта. На мгновение что-то промелькнуло в тонких губах г р а й л я Это была улыбка, испуганная незнакомой местностью. Он умеет летать, спросил он. Увы, у него нет привычки к высоте, ответил Груш. г р а э л ь встал. Будет сделано сегодня. С таким человеком приятно иметь дело, точнее, понял, ответил Граиль.